Глава седьмая. Леня вздрогнул и от испуга попытался открыть глаза. Бывает так, что мозг обманывает тело. Человеку кажется, что он падает, когда он просыпается. И сейчас у него были такие же ощущения. Он выдернул одну руку из пуд грибных нитей и, очистив себе рот и лицо, попытался встать. Но боль в теле заставила его умерить свой пыл и делать все движения более плавно. Медленно повернувшись на бок, он огляделся. Всё та же тёплая землянка со свисающими с потолка и стен нитями корней гриба. Потратив большое количество времени и пометуя о том, что разум моего товарищей находится до сих пор в плену нейросетей гриба, Лёня выполз из комнаты в галерею, где появившийся из ниоткуда человек начал помогать ему. Тело Лёни не могло сопротивляться, и он принял помощь, не в силах что-либо ответить. «Меня зовут Валис», — представился тот, запихивая в рот Лёни две капсулы. Затем дал запить водой и поставил ему в шею укол. Когда Леонид пришёл в себя, они коротко пообщались, воодушевлённый тем, что наблюдатели ему помогли, приняв за своего. Лёня начал строить план, как захватить тело хозяина плантации и вернуть в реальность своих парней. Объяснение Валиса про свойства гриба расставило многие точки в череде вопросов, и Лёня приступил к реализации плана. Дождавшись Андрея Гуцула, он заманил его в тёмную комнату. И захватив удушающим приёмом свалил на пол связанного хозяина плантации, он положил на лежанку в его комнате и увидев, что корни грибницы отреагировали и начали сплетаться вокруг тела, пошёл освобождать своих. Прошло некоторое время, и всё, что происходило дальше для Лёни было как в первый раз. Он с сомнениями делал то, что ему подсказывала интуиция, и как и токупустил Малышева, но смог разбудить и освободить из плена своих друзей. Саша «Сходите с Лёней на разведку», — приказал Денис. «С его устройством можно не вступать в близкий контакт. Осмотрите подступы к деревне и общую обстановку». «А можно мы тоже сходим?» — подал голос Дима. Они с братом сидели в дальнем углу ангара, и чтобы не замёрзнуть, кутались в брезент. «Вы-то зачем? Сидите тут, да на всякий случай съешьте по паре грибов», — ответил Денис. Саша и Лёня заправили и подогнали одежду, готовясь к выходу на улицу. С последнего момента их пребывания там обстановка сильно изменилась. И обычной прогулкой даже не пахло. В любой момент могли встретить или заражённых, или же агрессивно настроенных людей, и устройство на запястье Лёни не всегда помогало, не работало в фоновом режиме, как того хотелось бы. Ну ладно, мы пойдём. Надеюсь, вернёмся быстро. — сказал Попченко перед тем, как открыть ворота. Леня, улыбнувшись, подмигнул Архипову и хотел уже выйти за ворота, но ноги его прилипли, а тело закоченело. Он взглядом поймал Дениса, чей образ начал растворяться в воздухе, как и все, что его окружало. Леня не мог ни крикнуть, ни вздохнуть, лишь мысли хаотично метались, пытаясь найти объяснение происходящему. Люди, предметы вокруг стены начали постепенно исчезать, слой за слоем, теряя свои очертания. В конце он уже не видел и не чувствовал себя, лишь воспринимал мысли, одиноко забытые в тёмном пространстве. Вспышка ярко-белого света на мгновение ослепила его, вновь погрузив в наведение черноты. Вокруг не было ничего: ни звуков, ни образов, лишь одиночество и панический страх. Может, так и наступает смерть, подумал Лёня. Новая вспышка света мгновенно возникла и также исчезла, оставив после себя мерцание искр. Очнулся. Услышал: "Он где-то в дореке". "Стабилизируем", ответил другой голос в темноте. Резкая боль в груди вырвала Лёню из темноты, оставив лишь тяжесть от попытки сделать вдох. Чужие пальцы полезли ему в рот, придерживая язык, очищая его. Лёня пытался сплюнуть и сжать зубы, но ничего не получилось. А боль в груди постепенно начала уходить, оставляя ломоту во всем теле. Две пары рук быстро расчищали ему лицо и глаза, в которые, казалось, насыпали пригоршню песка. Через несколько секунд неприятных процедур эти же руки раскрыли ему веки и капнули в глаза раствор. На мгновение Лёне показалось, что от капель расплавили глазные яблоки, но вскоре стало ощутимо легче, и он смог поднять веки. Сквозь слёзы он увидел расплывчатые силуэты двух человек, склонившихся над ним. Очнулся. Это хорошо. Если б сам обнулился в моем секторе, следом меня бы отправили. Кто он такой? Не знаю. Но явно из наших. Эй, парень, ты кто? Спросил второй. Оба парня по голосам были молоды. Сквозь пелену слез Лёня не мог разглядеть их в темноте. Ладно, вкале ему стимуляторы и питание. Судя по показаниям, к сопрофиту он попал дня четыре назад. Надо в корабль его поместить и обследовать, чтобы остаточных паразитов в разуме не пропустить. Эти двое говорили незнакомыми терминами, и Леонид не все слова мог понять, но уловить примерную суть разговора сумел. Ну, выдавило он из себя, пытаясь им сказать, но вместо слов прозвучало хриплое мычание. Поднимая, парни взяли Лёню под руки и ноги, перенесли в галерею и разместив на полу вкололи ему ещё один укол. Зачищать место будем? спросил один из парней. Да зачем? Сопрофиту тоже нужно жизненное пространство. Вон, видишь, как захватывает своих жертв. Кстати, ты не видел его тело? Думаешь, он человеком управляет? Без сомнений. Такое сооружение смог бы построить только человек. Сопрофит не глуп, но я до сих пор не видел, чтобы он людьми управлял. «Вы кто?» Смог выдавить из себя Лёня. Уколы, поставленные парнями, сделали своё дело. С каждой секундой он чувствовал себя лучше, а скованные мышцы начали реагировать на команды мозга. «Очнулся?» — наклонившись к лицу Леонида, сказал один из парней. «Ну хорошо. Сам встать сможешь? Нам для перемещения надо, чтобы ты стоял вертикально». «На корабль я не вернусь». Лёня догадался, куда его хотят переместить. «Мне помощь не требуется. Там среди...» Живые ещё есть. Ну вот, помощи ему не нужна. Даже спасибо не сказал. Ладно, Ора, не наше, значит, дело. Уходим. Стойте. Поняв, кто перед ним, Леонид пытался соображать быстрее. Спасибо. Помогите мне. Я один не смогу вытащить людей. Люди не наша проблема. Они каждый день умирают и рождаются. Мы не вмешиваемся в их жизнь. У меня задание. Эти люди мне нужны. После я их сам обдулю, но сейчас они мне нужны, сказал Лёня и приподнявшись, сел на пол. "Задание?" спросил парень по имени Ора. "И что ты тут делаешь, тоже нам не скажешь, да?" "Не могу. Ладно, поможем Робу", сказал второй парень. "Кто будет первым?" "Там есть разложившиеся тела, их мы точно реанимировать не сможем. Но если сильно надо, по ДНК сам клоны сделаешь". Нет, их не надо. В моей группе шестеро. Они должны быть живы до сих пор. Вы по моей ку нашли меня? Да, твой персонализатор. Так бы помер тут, ответил второй парень, чьё имя Леонид до сих пор не знал. Они встали и, убедившись, что Робб чувствует себя хорошо, зашли в маленькую комнату. "Ора, скажи мне, пожалуйста, я когда находился там, мне казалось, что я живой. Чувствовал своё тело, запахи, мог думать" — спросил Лёня, заходя в комнату следом. — Да, контакт с сопрофитом не проходит бесследно, — пояснил напарник Ора. — Грипп проникает в твою нервную систему, присоединяя к себе, и все люди, в чей мозг попали его токсины, строят внутри себя иллюзию. Это пространственное состояние, когда все ваши мозги подключены к общему процессору, и, объединившись, вы создаете вокруг себя иллюзорный мир, типа коллективного сна, что ли? Не до конца поняв объяснение Ора, спросил Лёня. Простыми словами, да. Вы все лежите и видите один сон. Когда каждый из этих людей очнётся, если очнётся, подправил напарника Ора. Да, если очнётся, будет частично помнить этот сон. Со своей стороны, конечно. Ладно, иди посиди, остуди свой мозг и не мешай нам. Договорил Ора. и выпроводил Лёню из комнаты. Наблюдатели, а это были именно они, провозились с полумёртвыми телами больше часа. Лёня сидел на стуле, вслушиваясь в лёгких гул в ушах. Он вспоминал всё, что с ним произошло за последние сутки, и произошло не в гипотетической реальности, а именно во сне, которое они же сами и создали благодаря плотоядному грибу. И что именно во всём увиденной правды он не знал... Ведь всё, что увидели, возникло благодаря их желаниям. Малыш Аферятно хотел убежать, и во сне ему удалось это сделать. Андрей Гуцул полностью освободился, а Серёга Белов, понимая тяжесть ответственности за содеянное, искал способы всё это исправить. В рассуждении Лёне закрались сомнения, и он побежал по галерее к наблюдателям. "Ора, ора!" позвал он, задяв в комнату. Тот склонился над чьим-то телом и промывал ему глаза. И вонопарник стяжал остатки корневой системы гриба с другого человека. На Лёню они даже не обратили внимания. "Ора, на севере я зафиксировал новую вспышку болезни. Я" Он сделал небольшую паузу. "Я должен был выяснить природу происхождения этой болезни". "Да что там выяснять?" ответил он. "Очередные новоприбывшие из земли притащили с собой. Непонятно только, сами они были заражены или нет". Вирус не так страшен. По предварительной оценке, вымрет не больше 30% от популяции людей на планете. Так что можешь по этому поводу сильно не переживать. Откуда у тебя такая любовь к людям? спросил напарник Кора, внимательно посмотрев на Лёню. Это не любовь. Медведи, узнав об ослаблении человеческой расы, могут начать войну. Всё просто. Да, точно, но медведи не моя проблема. За ними другие бдят. ответил парень. Так, Роб, смотри. Эти пятеро стабильны. Слабые, но вероятность к выживанию большая. Затем, ткнув пальцем на полку, где лежал Малышев, продолжил: "Этот, возможно, не выживет. У него обезвоживание организма и несколько хронических заболеваний кровеносной системы. Всё, что могли сделать, мы сделали. Он сейчас на стимуляторах. Действие закончится через пару часов, поэтому, если вдруг умрёт, не стоит в своём отчёте винить нас. Договорились?" «Да, Ора, спасибо за работу. А что делать с зараженным телом, который использует грибница? Это его жилище, и я уверен, в скором времени он вернется». «На твое усмотрение». «Согласно предписанных правил. Но будет достаточно просто изолировать его на некоторое время от грибницы, чтобы действие токсинов прекратилось». «Хорошо. Спасибо», — ответил Лёня. Оба наблюдателя в знак прощания положили свои руки на его плечи и молча вышли из землянки. Оставшись наедине с безмолвными телами, лежащими на полу, Леня вздохнул и тоже сел на пол. Он потрогал себя, все было реально и осязаемо, но после случившегося остались сомнения, что это реальность. Приходил ли к нему наблюдатель по имени Валис? Или это было во сне, в том сне, который создали все они вместе? Также возникли вопросы по полковнику Малышеву. Леня предположил такой вариант, что он ничего предосудительного не делал, И вся группа до сих пор ищет пропавших инженеров, просидев с обрывками умозаключения ещё несколько минут. Лёня поднял с авангард и на всякий случай перепрятал оружие, прихватив с собой пистолет. Как дальше будет складываться ситуация, никто не знал. Поставив ведро воды и кружку, он дожидался, пока проснутся его товарищи. Им было что обсудить, а Денису принять решение. Здесь в этом мрачном месте оставаться было опасно. Гребница, в которой они застряли, применяла весь спектр оружия, которым наделила ее природа, и стать в очередной раз ее жертвой не хотелось бы. Первым очнулся Дима, старший из лукьяновских братьев. Он тихо замычал, а после, ощутив всю тяжесть в теле, застонал от боли, скрючившись в позе эмбриона. Леня дал ему попить и, дождавшись, пока боль отступит, усадил его на пол. Когда человек в сознании физически здоров... Он в большинстве случаев сам чувствует, как себя вести, пользуясь инстинктами, чтобы в итоге оправиться от стресса и истощения. В томительном ожидании прошло время, которое никак не поддавалось измерению. Вскоре очнулся и Андрей. Видимо, молодые организмы легче перенесли анабиоз, в который они попали не по своей воле. Дима вышел к реке, чтобы подготовить подобие похлебки из припасов, которые закупили еще в Лукьяновке. Андрея было достаточно промочить горло, и он, ох, и как старый дед, самостоятельно встал на ноги и побрёл на свежий воздух. На улице стояла солнечная погода, и лучи светила мягко обогревали подставленное лицо и руки. К вечеру на ногах были все, кроме малыша. Обессиленные, они сидели возле костра и делились впечатлениями, кто как мог восстанавливал свои силы. Попченко и братья наотрез отказались заходить обратно в землянку и после ужина лежали возле костра, подстелив брезент. Белов до конца не верил в происходящее и, уверенный в том, что гриб может спасти от пандемии, наблюдал за ним и оберегал от уничтожения, чтобы использовать в качестве лекарства. Денис едва встал на ноги, вооружился и собрал все изделия в один рюкзак, не забыв пересчитать их. Все, что они видели, будучи парализованными грибом, частично оказалось правдой. Игорь действительно совместно с Попченко и Беловым проводил операцию перепись населения, но ни Саша, ни Сергей не знали, что за вирус или бактерия скрыта внутри корпуса пластиковых изделий. О том, что там могла быть чёрная оспа, остались только предположения. Но очнувшись, оба молодых офицера пересмотрели своё мировоззрение. Каждый из них чётко помнил видение, которое они себе же спроектировали, о последствиях той эпидемии, что могла возникнуть в этом мире по их вине. Игорь оставался в бессознательном состоянии. Его всё-таки перенесли в комнату отдыха. Они ещё не приняли решение, ибо не знали, на самом ли деле инженеры, которых они ищут, давно мертвы. Лишившись доступа к биологическому оружию, полковник Малышев стал практически безвредным, а желание его убить исчезло, так как остался недоказанным факт, что он преднамеренно кого-то заразил. по рассказам Беловой и Попченко, конкретно ни один из них не применял изделия на этом континенте. Оставили только среди медведей. И то, факт применения был обусловлен тем, что они находились на пределе эмоционального и нервного срыва. Больных или умирающих никто не видел. Абсолютно каждый, вернувшись в реальность, не был уверен в том, что это именно реальность. Каждый помнил и верил, что в памяти запечатлелись моменты как раз из реальности. Я провергнуть этот факт рассказом о встрече с наблюдателями Лёня не мог, потому что наблюдатель Валис тоже был, но ни его, ни других кроме Лёни никто не видел. Да и сам он не был уверен, что видел его. Но настоящая реальность была более осязаема и оправдана, чем та, которую они все до этого ощущали. Способов проверки не было, и на себе никто не желал испытывать. Интересный всё-таки фрукт этот гриб. Насадив шляпку на веточку, сказал Белов и сунул его в огонь. Ты будешь это есть? спросил Саша, наблюдавший за его действиями со стороны. Почему бы и нет? На всякий случай, вдруг реально защищает. Я, кстати, на стеллажах видел коробки. Гуцулов их реально продаёт, а люди едят, ответил Сергей. Может, не будем его спасать? Пусть живёт дальше своей жизнью. предложил Дима. Кого? Гуцула? Да, Саша. Он же типа как санитар, бесхозные трупы вон таскает, очищает пространство вокруг, ответил старший брат. А он их ест, громко засмеявшись, сказал Попченко, иткнул Сергея локтем в бок. Фу! Дружно подхватили все. Тёори зарались. Из землянки вышел Денис. Он спустился к реке и с полоснув лицо продолжил: Смотрю, очнулись все. План действий такой: Завтра с утра выдвигаемся на юг. Мы тут и так задержались, потеряли несколько дней. Предполагаю, что в каждой деревне, возможно, нас будут ждать. Кто? спросил Саша. Владельцы чёрного аутлендера. Зопа у них не маленький на нас. По пути постараемся предупредить о том, что на севере эпидемия. Лёня, так? Что там твои наблюдатели сказали? Да, так. Небольшая вспышка какой-то там болезни. — подтвердил он. — Ну, тем более. По пути будем думать, что с этим делать. Денис поднял рюкзак, где хранились изделия с биологическим оружием. — Захоронить или утилизировать? — спросил Белов. — Как получится, — ответил Архипов. — А с Малышевым что? — поинтересовался Леня. — Очнется, возьмем с собой и оставим где-нибудь в деревне на постой. — Нет, останется тут. После разговора с Архиповым молодые офицеры спустились в землянку, где лежал Малышев. Никто из них не горел желанием как-либо посодействовать тому, чтоб полковник очнулся. В таком вегетативном состоянии Малышев приносил меньше всего вреда. Он никому не мешал и не портил жизнь. Серёга, как думаешь, твой батя знал, куда тебя отправляет? Поинтересовался Попченко у друга. Не знаю, наверное, знал. Они же все, включая этого, он кивнул головой на Игоря. Думали, что тут прогулочка. Вышли, плохих парней закидали вирусом и вернулись обратно, а тут мы, наверное, уже раз 20 должны были сдохнуть. Не умереть, а именно сдохнуть. А он прямо-таки уверен, что вернётся на землю. Имея в виду мало что рассказал Саша. Слушай, мы же до сих пор не знаем, что там внутри. Всю информацию, что у нас есть, мы В замешательстве замолчал Белов, подбирая слова. «Ну, во сне же видели, правильно? И Денис бы нам даже не предъявил, если бы мы сами частично не признались». «Серега, ты куда вырулить хочешь? Снять с себя ответственность за смерть невинных людей? Леня же сказал, что в тех деревнях, где мы были, началась эпидемия неизвестной болезни». «А он откуда знает? Тоже приснилось? Как он очнулся-то, самый первый? В каких-то там наблюдателей я не верю». Вот так вот взяли и появились. Да ну. Повосколекнул Белов и подошёл к телу малыша, пощупал ему пульс. Ты же сам одного видел, когда от медведя отбивались. Заметил, Саш. Видел, и что? Мы может вообще до сих пор внутри гриба. И нам всё это кажется. Ты знаешь, как в матрице, видим то, что хотим видеть, а сами лежим вон там, ждём, когда нас сожрут. И проверить никак не проверишь. Ладно. Я по-любому с Архиповым пойду. И Малышев лучше бы, наверное, не просыпался вовсе. Что он там живой? Глядя на темный Игорь спросил Попченко. Живой, и пульс нормальный, ответил Белов и дал полковнику пару пощёчин. Вы чего тут спрятались? В дверном проёме появился Денис. Да вот смотрели, живой или нет, ответил Сергей. Скучаете по нему или что? Вы мне прямо скажите, чтобы я голову не ломал. До сих пор придерживаетесь того плана или в голове появились какие-то сдвижки? Вот в Лёне я уверен, а в вас, ребята, нет. Денис, мы уже ответили на этот вопрос и решение приняли? Недовольно сказал Попченко. Отлично. Значит, желание вернуться домой сильнее. Мы сможем вернуться? неуверенно спросил Белов. Всё возможно, Серёга. Всё возможно. Зависит от того, что мы успеем тут натворить. Если особо косячить перед наблюдателями не будем, возможно, выпроводят. А при другом раскладе обнулят и всё. У меня не спрашивайте про обнуление, все вопросы к Лёне. Архипову никто не ответил, все трое поднялись наверх. Вся группа, включая братьев, уже почти сутки находилась во владениях Андрея Гуцула, но за это время хозяин так и не появился. Востановка вокруг не менялась, и физически восстановившись, Денис принял решение, что надо выдвигаться дальше, в посёлок Спарту, ибо там единственное место, откуда однажды удалось вернуться домой. Так, Дима, Андрей, обратился архипов к братьям. Сегодня с вами расчитаемся. Мои рекомендации: оставайтесь пока тут. Чем дольше просидите в изоляции, тем лучше. Тут в землянке жить с грибами Удивлению Андрея не было предела. Он вносил худший из систем вопросов о том, что переедет южнее, и найдя там дом, перевезёт свою подругу. Да, никаких контактов, иначе умрёте. Куда-нибудь поедете и умрёте, впустите кого-то, умрёте, добавил Белов. То есть в любом случае мы умрём, подытожил Дима. Не в любом. Вероятность есть, что останетесь живы, если никуда высовываться не будете. Ещё раз объяснил Сергей. Так на кой чёрт нам тогда золото? спросил Дима. Вы его не слушайте. Он после сна иногда ерунду говорит. Сейчас посчитаем те дни, что мы вместе, правильно же? А кореша своего заберёте? Хотел предложить вам поухаживать за ним, пока дышит. А там по совести выживет, так пускай отцется на все четыре стороны. Помрёт захороните где-нибудь. Не, Денис. При всём уважении, забирайте его. Это же зло воплоти. В нём нет ничего хорошего. Да, если оставите, то как только уедете, мы его в реку скинем. Нам он такой нафиг не нужен. Поддержал брат Андрей. Тебе, конечно же, скажем, что мы его будем оберегать и приложим все усилия, но кого мы обманываем, Денис? На монолог Андрея рассмеялся только Леонид, но увидев взгляд Дениса, он умолк, представив себе не самые радужные будущие в компании полковника. Ну и хорошо, на их совести будет. Мы-то не узнаем, и будем думать, что он в надёжных руках. Теперь уже Саша и Серёга улыбнулись, представляя всю абсурдность ситуации, где бессознательные тела малыша перекидывали друг на друга, стараясь избежать ответственности за его жизнь. Из разговора никто не заметил, как в конце коридора, ведущего к реке, появился пошатывающийся Игорь. Когда к нему вернулось сознание, отойдя от испуга и ужаса, он попытался кричать. Поняв, что у него не получается, упал на землю и пополз. Желание жить в нем превозмогало все тяготы. И вновь и вновь, находя в себе силу, он полз на голоса людей. «Э-э-э-э!» — промычал Малышев и упал лицом в холодный пол коридора. «Не успели сбежать!» — громко выдохнул Леня и обратился к братьям. «Повезло вам!» «Серега, сколько времени надо, чтобы привести его в транспортабельное состояние?» — спросил Денис. Пару дней, ответил Белов, подтаскивая малыша за руки поближе к костру. Пару часов ты хотел сказать. И увидев молчаливый взгляд Белова, Денис добавил: Выезжаем через пару часов. Дима, Андрей, идёмте, рассчитываемся с вами. Лёня и Саша, готовьте машину и грузитесь. Какую возьмём? спросил Попченко. УАЗик заберёте? вмешался в разговор Дима. Ему всё равно, хана скоро. Добавил Андрей. Бросите где-нибудь в ближайшем посёлке. Вы же на нём долго ехать не планируете? Не боитесь, что машину искать будут? А вот Лендер-то приметный. Не боимся. Тут в Ангаре нам сидеть ещё долго, перекрасим, если что, решил Дима. Хорошо. Сам, в принципе, хотел предложить, отвесил Денис. Теперь братья ему нравились: адекватные и честные, без озлоблённости и эгоизма. На таких ребятах и держится вера в человечность. Такие вытаскивают людей из неприятностей, в которые загоняет судьба. Ещё раз повторю. Держитесь от людей подальше в ближайшее время. Сами же всё видели и прекрасно понимаете. Воздушно-капельным путём. Я помню. Напомнил Дима Слава Белового, когда тот проводил небольшой инструктаж касаемо вирусов и бактерий. Совершенно верно. Фетил Денис отсчитывая золотые монетки. Остатки тёплого бульона не в состоянии поднять на ноги здорового мужика за пару часов. Поэтому к моменту выезда из ангара Малышев лежал мешком на постеленном на него в багажнике ворохе тряпья. Лёня сидел позади Попченко, которому выпало быть водителем, и погрузившись в своё устройство, следил за окружающей обстановкой. Помахав братьям на прощание, группа выдвинулась в сторону деревни Преддвоне. которая по докладу Лёни была в пяти километрах. Дорога была абсолютно безлюдной, и даже выпавший за ночь снег на обочинах утром оставался нетронутым следами колёс или ног. Проехав за пятнадцать минут оставшиеся расстояния, они сбавили ход, так как впереди стояли люди. Ярко-красные силуэты Лёня заметил ещё на подъезде и сообщил, иначе бы Саша на полном ходу выскочил на них из-за поворота. Как только УАЗик появился на горизонте, люди на организованном наспехпосту зашевелились. Взяв в руки оружие, двое вышли на дорогу, перегородив путь. Третий остался внутри импровизированного дзота, устроенного из мешков с землёй и наспех натянутого брезента сверху. Рядом на костерке стоял таганок с чайником. Доехав на катом, Саша остановил машину, и Денис, показав руки, вышел. Двое отошли чуть в сторону, держа Дениса на прицеле. "Кто такие? Откуда и куда едете?" "Охотники за головами". на полном серьёзе ответил Архипов. Едем из Альтариса, везём преступника. За его голову обещана награда. Мужчины встрепенулись, получив информацию, что перед ними стоят наёмники. Они стушевались, но вида не подавали. Зато оружие, нацеленное Архипова в лицо, тут же опустилось ниже. Мало кто из обычных людей хотел связываться с наёмниками, у которых, как правило, не было ни чести, ни достоинства. Такую славу они себе заработали за долгие годы существования в этом мире. "А кого везёте?" неуверенным голосом спросил второй мужчина. "Я же сказал, преступник. Мы транзитом, останавливаться у вас не будем". "Не можем пропустить, приказ главы. В Альтаресе неизвестная болезнь лютует. Всех надо досматривать". "Ну, главу надо уважать. Надо досматривать? Досматривайте. Только пленного руками не трогайте, ответил Денис. За разный, что ли? испуганно спросил второй. Нет, укусить может, выгнулся Архипов. Ты шутки тут не шуткой, всё серьёзно. Он видал, что происходит? ответил мужчина и кивком головы показал на обочину, где только сейчас Денис заметил обогоревший остов автомобиля. Это вы их? Не мы, но всё же не хотели останавливаться, пришлось вот Нам здоровя не нужно. Народ говорит, что чумка. Чумка? Да, она самая. Показывайте своего пленного. Надо вас в голове показать и врачу нашему. Его из города прислали. Мужчина не стал уточнять, не про город, откуда приехал врач, ни что ли бы ещё. Когда дядя Денис он подошёл к задней двери уазика и приказал открыть. А что он не связан? спросил охранник, увидев Игоря в полууморичном состоянии, накрытого старой курткой. Он безобиден, под транквилизаторами. Связывать не обязательно, пояснил Денис. А что за машина? Он показал на обогревший остов. Такие же как вышляются в такое время. Но вам повезло, ребята, видимо, не глупые и в курсе того, что происходит. Ладно, ждите тут. Машину на обочину отгоните, а то зацепит не нароком. Он вернулся под навес и переговорив с напарником, вышел. Охранники на дороге отошли в сторону и налили себе из чайника закурили. Они что-то обсуждали, периодически поглядывая на ребят, но агрессии не показывали. По ним было видно, что просто выполняют работу. Долго нам ждать? резко открыв дверь, спросил Серёга. Не знаю, ответил Денис. Вы всё слышали? Сидите спокойно и делайте вид, что вы наёмники. Он, Лёня, может рассказать, кто такие охотники за головами. «В деревне суеты нет. В общей сложности там человек сорок, не больше». Лёня с помощью устройства осмотрел округу и, спасаясь от холода, втянул голову в плечи. «Принял. Никакой самодеятельности. Ведём себя спокойно. В основном тебя это касается, слышишь, Саша?» «Да понял я, понял!» — грызнулся Попченко. Он глянул на охранников, но автомат с коленей убирать не стал. Через полчаса появился щупленький парнишка возрастом не больше 20 лет. В несуразной одежде, которая была как минимум на размер больше, он выглядел подростком. С деловитым видом он подошёл к охранникам, надел тканевую маску, достал из сумки плащ из обычного искового защитного костюма и прорезиненные перчатки. Вполголоса ругаемый мужчина, стоявший рядом, облачился в спецкостюм. Охранники недовольно поворчали, но всё же надели маски. Это вам не шутки. крикнул он ему уже вполне подойдя к уазику. Добрый день. Меня зовут Валентин Петрович. Не по возрасту серьёзно представился он сквозь маску. Парень то и дело поправлял большие перчатки и придерживал край плаща, волочившегося по земле. Тут у нас эпидемиологическая ситуация, поэтому прежде чем проедете, мне необходимо вас осмотреть и выписать санитарную справку. После этого вы можете проследовать в зону карантина или же продолжать путь. Всё зависит от осмотра. Ты врач? С ехидством спросил делов, чуть улыбнувшись краешками губ. Серёга, не лезь. Пусть парень делает свою работу. Тут же осадил у архипов и улыбнулся парню. Давайте, Валентин Петрович, с меня и начнём. Хорошо. Снимите верхнюю одежду. Амбидином голосом приказал он. Что за болезнь? Мы в посёлке были даже не заметили изменения. Начал расспросы Денис, снимая верхнюю одежду. Много заболевших — Много, много. По всем симптомам на оспу похоже, только заразнее и смертельнее. — Слушай, ты же не врач. Любой образованный медик не говорит смертельнее. Внимательно слушая Валентина Петровича, сделал замечание Белов. — В этом мире врач! Я полный курс медколледжа закончил в Кемерово, и моих знаний достаточно, чтобы выявлять такие заболевания. Поправляя маску, выкрикнул парень, сердито глянув на Сергея. — Да, да, так бы и сказал, что медбрат. Чего орать-то? Спокойно ответил Белов, развеяв сомнения насчёт компетенции парня. Тем временем молодой врач осматривал подмышки и спину Дениса, заглянул за чем-то в рот и белки глазниц. Серёга периодически делал колкие замечания до тех пор, пока не подошла его очередь. Валентин Петрович попросил Белова раздеться полностью, а отказать такой просьбе он не мог. И за все свои колкости ответил тем, что стоял почти 15 минут абсолютно голый на морозе. Пока парень осматривал каждый участок его тела. Если простужишь, я тебе ноги вырву, сквозь зубы прорычал Белов. И засуну куда-нибудь бумажку о твоём образовании. Так, молодой человек, я выполняю свою работу, предписанную мне самим главой. Если я пропущу больных к здоровым людям, то меня самого сожгут. Так что оставьте свои эмоции и покажите мне пах. Белов тихо возмутился, но требование выполнил. Осмотрев всех, молодой врач довольно опустил маску и снял перчатки. «Ну, все здоровы, и признаков заражения нет. Это хорошо. Сообщите, что проезд автомобилю с четырьмя людьми разрешен. Их же пятеро. Там еще пленные в багажнике». Гурю ему подсказал один из охранников. «Пленный? Как интересно. Никогда не видел пленных. А ну покажите». Вновь уцепил маску и, надев перчатки, Валентин Петрович уверенным шагом направился к УАЗику. Денис глубоко вздохнул, поняв, что мучения с этим парнем ещё не закончились. Что стоило Лёне отвечать на вопросы касаемо того браслета, когда молодой врач потребовал его снять. А когда узнал, что устройство несъёмное, тут же вспомнил про киборгов и теорию мирового сговора. Дверь багажника скрипнула, открыв недра, где спокойно лежал Малышев. Состояние его было стабильное, он относительно хорошо соображал, мог говорить. Но общая слабость не давала ему активничать без помощи кого-либо. "Ему надо раздеться", приказал врач. "Он сам не сможет, он под транквилизаторами и плохо соображает", ответил Денис. "Тогда разденьте вы", предложил врач и замер, ожидая действий. Белов и Архипов молча кивнули и начали стягивать с Игоря куртку и оставшуюся одежду под ним. Почувствовав холод, малыш съёжился и открыл глаза. «Мне холодно», — тихо сказал он. «У него что, температура и озноб?» Услышав его, спросил Валентин Петрович. «Какая температура? На улице мороз, а он плохо соображает», — ответил Серега. «Тогда отойдите», — приказал врач. «Не боишься, что начнется и придушит тебя», — спросил Денис. «Тогда придержите его и покажите мне подмышки и живот», — стушевавшись, сказал парень и начал осматривать Малышева. А в каждого его прикосновения холодной резины перчаток Игорь вздрагивал. Молодой врач, не найдя высыпаний, успокоился. Так, хорошо, это тоже чистый. Но он может быть переносчиком. У него лимфоузлы увеличены. Вам надо в карантин на сутки. Понаблюдаем, если всё хорошо, поедете дальше. Безператорно сказал врач и снимая перчатки, отошёл в сторону. Нет у нас времени на карантин, Валентин Петрович. Может, ещё раз его осмотрите? Тихо предложил Архипов. Я его осмотрел уже. Вердикт ясен, ответил парень. А я вижу, что на его теле практически ничего нет, и лимфоузлы нормальные. Вот, взгляните, настоял Денис и, достав из кармана золотой пятак, положил его на грудь малышу. Валентин Петрович мельком бросил взгляд на голый торс мужчины и, увидев желтоватый металл, произнёс: "Да, нужно сделать повторный осмотр". Нарочито громко сказал он, поглядывая на охранников, которым совершенно не было дела до происходящего. Врач подошел поближе, еще раз пощупал тело Малышева и, затолкав пятак себе в перчатку, громко сказал. «Да, этот тоже полностью здоров. Одевайте его и ждите. Выпишу вам санитарные справки и можете быть свободны». Отойдя в сторону, он снял с себя защитную одежду и, выводив из небольшой сумки тетрадку, начал писать, используя капот УАЗика как столб. Врач периодически спрашивал имена, вписывая ровной строчкой каждого на отдельный листок. Дописав, он поставил печати и вручил их Денису. «Можете проезжать. Справки действуют в течение двух суток с момента выписки. Дальше, если потребуется, надо вновь проходить осмотр». Также громко сказал он, вручая листочки, а после подошел чуть поближе и в полголоса добавил. «За пленным следите, если высыпания пойдут или начнется лихорадка». То лучше пристрелить его, а тело сожгите вместе с этой справкой. Договорились? Конечно, доктор, заверил Денис. Молодой врач кивнул и пешком отправился в деревню. Охранники расступились, без проблем пропустив машину, и группа тихим ходом въехала на деревенскую улицу, которая выглядела заброшенной. Ни одного человека за те 5 минут, что они ехали сквозь эту деревеньку, они не увидели. «Человечество не вирусы погубят, а жадность», — со вздохом сказал Белов. «Везде так, Серега. Человеческая жизнь для других ничего не стоит», — согласился Попченко. «Пятак! Цена ему в золотой пятак», — добавил Леня. «Не надо тут трагедию устраивать. Малышев здоров ведь. Он же тоже привитый и не может заразиться», — рассудил Денис. «Не знаю», — ответил Белов. Что не знаю. Насколько я помню, ты уже утверждал, что все мы вакцинированы. Архипов повернулся к Сергею и посмотрел ему в глаза. Мы, да, то есть я и Попченко. К вам наш медик приходил, вакцинировать должны были всю группу. пояснил Сергей. А Малышев в группу не входил. Замечательно просто, ответил Денис. После слов Архипова в машине наступила тишина. Лиш настожный гул работающего двигателя напоминал о реальности. На выезде из деревни также стояла охрана. Они увидели справки, выписанные молодым врачом, и без лишних слов расступились, пропуская машину. По разбитой дороге УАЗик проехал только благодаря тому, что грязь замёрзла. Переваливаясь с кочки на кочку и подпрыгивая по ухабам, группа проехала около часа и остановилась у заброшенного, развалившегося большого дома. Они выехали из лесного массива и перед их взорами открылось огромное поле, границы которого оставались за пределами обозрения. Убедившись, что вокруг никого нет, приняли совместное решение — отдохнуть и перекусить скудными остатками еды. «Тут что, тоже люди жили?» — осматривая разрушенный дом, — спросил Саша. Он ел из глиняного горшка тушеное мясо, закупленное еще в Лукьяновке, и озирался по сторонам, опасаясь непрошенных гостей. Будь то хоть люди, хоть животные, «Возможно, придорожная забегаловка была. Тут иногда встречаются вдоль больших дорог», — ответил Денис. «Видимо, хозяин умер или убили. Ну и растащили добро, а дом спалили. В этом мире бесхозными только трупы бывают», — добавил Лёня. «Откройте!» — послышался из багажника голос Малышева. Он пинал дверь и просился выйти. Белов тут же выпустил его. И Игорь, покачиваясь на полусогнутых ногах и придерживаясь за кузов машины, отошел в сторону. «Натерпелся, видимо, приспичило», — сказал Леня. «Я удивляюсь, как под себя не сходил, пока грипп нас держал». «Как себя чувствуешь?» — обратился к малышу Дениса. «Бывало и лучше. Кто может объяснить, что случилось, и почему мне так плохо?» «А тут все просто, Игорь. Радуйся, что живой». «Я не понял». А почему должен быть мёртвым? переспросил он. Да потому что твой гениальный ум на самом деле оказался настолько туп, что я поражаюсь твоему видению. Не отрываясь от еды, ответил Архипов. Малышев, не особо понимая, о чём речь, посмотрел сперва на Белова, после на Попченко, но те лишь отвели взгляды. Ладно, майор, не мучь меня, и так плохо. Дайте мне попить, приду в нормальное состояние, тогда и обсудим. заключил Игорь и грузно сел в багажник, свесив ноги на бампер. Взяв из рук белого кружка, он пил жадно, при этом осматривая себя. А где моё оружие? Пленному оружие не положено. Игорь, прекрати цирк тут устраивать. С этой поры до возвращения на землю ты пленный. Если сбежишь, твоё дело, искать тебя не буду. Сам сдохнешь где-нибудь. Да что случилось? Я не помню ничего. С чего вдруг я пленный? «И где моё оружие?» «Может, это опять сон?» Лёня недоверчиво смотрел стоящих рядом и потрогал себя. «Сон, точно! Гриб этот! Кто вытащил? Лёня, ты сумел?» «Ай да молодец! Как у тебя получилось?» Расцвёл от озарения Малышев и криво улыбнулся. «Всё вспомнил. Сон был ужасный, конечно, а как будто всё по-настоящему. «Ты тогда хоть далеко убежать смог? Помнишь?» Подойдя поближе, спросил Денис. Он протянул свою недоеденную порцию малышевой и встал рядом. Игорь взял глиняный горшок и понюхал, убедившись, что там что-то съедобное, начал есть. Нет, недалеко. Дальше деревни проклятой не получилось. Там машину расстреляли вместе со мной. По примерным подсчётам, Игорь, если учесть население Лукьяновки, трёх ближайших деревень, посёлка Альтарис и Предвонья, Заражено почти две тысячи человек. А сколько умерли, неизвестно. Думается мне, что не меньше девяносто пяти процентов. Эти люди давно должны были погибнуть. Их дом — земля, Денис. Земля, а не этот мир. Чем же они тебе досадили, что ты решил их судьбу? Не я, Денис, их судьбу решал. Ты человек военный и прекрасно знаешь, что такое приказ. И этот приказ должны были выполнить два офицера. Но я так понимаю, они сдулись, так? Малышев метнул злобный взгляд на Попченко и Белова. Каждый сам за себя решает, Игорь, исполнять ли преступные приказы. И за своё решение они будут отвечать, равно как и ты, Камикадзе. Ты на голову отбитый Малышев. Не имея защиты от вируса, ты начал его распространять. И что ты планируешь со мной делать, раз я пленный? Не знаю. Я тут подумал, на землю тебя тащить совершенно неразумно. Потому как тебя отмажут, а ты пользуясь своей властью, запихнёшь нас в дурку или как тех инженеров за борт. Так? Денис помолчал, и, не дождавшись ответа, продолжил. Поэтому довезём тебя до крупного посёлка и оставим. Там уж сам выбирайся. Выживешь твоё счастье, сдохнешь тебе же проще будет. Может, у кого ещё варианты есть? «Или у тебя?» Саша и Серёга не откликнулись, они молча пережевывали мясо, глядя в одну точку. Только Лёня доел свою порцию, выкинул горшочек в сторону дома и сказал, «Может, прямо тут и оставим? Ну а что, он ест много, в любой момент может напасть, оружие отобрать. К нему совершенно нет доверия. Я даже спать в одном пространстве с ним остерегаюсь». «Гуманнее надо быть. Да едай давай и грузимся». «Если хочешь бежать, беги. Только помни». Что вокруг распространённый тобой уже вирус, а у тебя защиты от него совершенно нет. Не попадись в собственное дерьмо. Лёня, свяжешь ему руки? Белов, тебе не стыдно будет своему отцу в глаза смотреть? Ведь именно от него исходил приказ, а ты нарушил. Обратившись к Серёге, спросил Малышев. Белов тут же без раздумий ударил Игоря в челюсть, от чего тот выронил горшочек и завалился спиной внутрь багажника. Затем, кряхтя, медленно вернулся в исходное положение, потирая ушибленное место. "Лёня, он уже доел. Сворачиваемся", сказал Архипов. Следующий посёлок, а может и деревня, повстречались на пути ближе к вечеру, когда солнце уже почти скрылось за горизонтом. Яркая вспышка прожектора, ударившая в глаза пассажирам, застала всех в расплох. Хоть Лёня и рассказал о количестве дежурных на посту, Устройство видеть и распознавать оснащенность и виды оружия не могло. Саша заблаговременно сбавил ход и плелся к шлагбауму под наваленным перед ним полением, но вспышка прожектора все равно была неожиданной. Охранники встретили менее дружелюбно. Первая проблема, с которой столкнулась группа, та, что ослепленные лучом они видели размытые силуэты. К тому же язык, на котором постовые подавали команды, сильно отличался от русского. Но произведённый охранником выстрел в воздух быстро расставил приоритеты. Денис открыл дверь и, медленно подняв руку с листочком бумаги, вышел на улицу. Язык, на котором звучали команды, был средним между французским и немецким. Архипов медленно вынул из кобуры пистолет и, показывая его при свете прожектора, положил на капот. Затем несколько раз ткнул пальцем в лист бумаги. Через несколько секунд прожектор выключился. Охранники, одетые в маске и очки, держали на прицеле всех, кто находился перед ними. Денис среди охранников увидел и женщину, чью фигуру сложно спутать с мужской. За шлагбаумом дорога еще тянулась по пустырю пару сотен метров, и только за ним виднелись дома, и, судя по их количеству, людей здесь проживало много. После нескольких неисполненных команд люди поняли, что прибывшие гости их не понимают, и начали перечислять языки, и только когда речь дошла до русского, Архипов кивнул. В этот момент от толпы отделилась женщина в плотной маске и сказала: "Оружие оставить на автомобиле. Всем выйти с поднятыми руками". "Да с из фантастишь", грубо сказал Попченко и, открыв свою дверь, высунул из неё руки. "Лёня?" чуть повернув голову, спросил Денис. "Только эти пятеро, остальные по домам", ответил он. "Добрый день", начал говорить практически уже заученную фразу Денис, обращаясь к женщине. Мы едем из Альтариса и везём груз, который вас ничем не заинтересует, но представляет ценность для нас. Все выйдете из автомобиля без оружия, повторила она. Они повиновались и вышли. Женщина обошла машину, со стороны осмотрела пустой салон и, убедившись, что там никого нет, оружие лежит на сиденьях, что-то сказала на своём языке остальным. Охранники, переговариваясь, постепенно окружали машину, держась на расстоянии. Один из мужчин, видимо, старший в этом маленьком отряде, командовал. а женщина выступала в роли переводчика. Последующие 15 минут проходили стандартные осмотры и досмотры людей, машины. В первые же минуты, обнаружив Малышева, охранники вывели его на улицу и, понимая его роль, держали отдельно, приставив к нему надсмотрщика. Торс у каждого осматривали более пристально, но своими силами, не призывая к помощи сторонних врачей. Держались чуть в стороне, боясь приближаться. Каждый из группы стоял под светом прожектора с голым торсом и, подняв руки вверх, поворачивался в ту или иную сторону по команде. К внешнему виду Игоря вопросов не возникло, и только после всей этой процедуры охранники стали чуть мягче и расслабились, позволив взять оружие прежде, чем полковника упаковали обратно в багажник. На всё ушло не более 20 минут. Дочитав бумажку, женщина вернула её Денису и сказала: "Этот документ действует только в соседней деревне". У нас это просто бумажка. Вы новую выпишете. Понимая, к чему клонит Барышня, спросил Архипов. Нет, документ бесполезен. Вы же транзитом? Денис, спроси про бензин, выкрикнул Саша, выливая в бак последнюю канистру. Для машины горючее надо, бензин. Можем у вас приобрести, спросил Архипов. Женщина тут же отошла к своим и коротко переговорив вернулась. Да, продать смогут, подтвердительно ответила она. Может, ещё что-то надо? У нас есть небольшой склад. С поставками сейчас тяжело на севере. Из-за болезни сюда никто ехать не хочет. Много заражённых. Мало, но ожидаем большого наплыва. У нас всего только двое. Ладно, Вальтер покажет вам, куда ехать за топливом. Поезжайте, там следующие приближаются. Ответила она, увидев вдали свет фар. Охранники поторопили Дениса и Сашу, сидящего за рулём, чтобы быстрее проехали шлагбаум. Мужчина, которого звали Вальтер, пошёл впереди, а УАЗик тихим ходом последовал за ним. Обернувшись на блокпост охтипов, увидел, как подъехал следующий автомобиль, и его осветил мощный прожектор. А охранники, как по сценарию, повторяли свои реплики и движения. Идущий в потёмках Вальтер, чью спину освещали фары УАЗика, вдруг остановился и, отйдя в сторону от луча света, оглянулся на шлагбаум, вслушиваясь в происходящее. Саша остановил машину и в зеркале увидел несколько ярких вспышек. Попченко сразу понял, что это были выстрелы и немедленно прибавил газ. "Слышали?" спросил он, выруливая по извилистому улочкам деревни. "Да," подтвердил Денис. "Четыре человека, один ранен. Со стороны Немчуры трое раненых." Тут же сказал Лёня, посмотрев на обстановку с помощью своего браслета. "Уезжаем?" спросил Белов. "А топливо?" Саша глянул на датчик, который показывал меньше половины бака. С такими темпами мы и 30 км не проедем. Твою ж дивизию. Тормози припаркуйся и припаркуйся, потуши свет. Может, сами справятся? Так себе затея вмешиваться, предположил Серёга. Нет, не справятся, уже не справляются, сказал Лёня и взял свой автомат, вышел на улицу. Ладно, оружие и рюкзаки на себя. Саша и Лёня справа, я с Серёгой слева от дороги. Проходим 100 м и занимаем позицию. Без команды не стрелять. Посмотрим, кто такие. Денис вышел за ними на улицу и открыл дверь пожарника. Игорь, залезь лучше под машину и оставайся тут. На счёт побегу я тебе сказал. Сбежишь скатертью дорога. Группа разделилась и мелкими перебежками двигалась в сторону шлагбаума. Деревня к тому моменту погрузилась в тишину, и редкие огоньки в окнах домов повсеместно начали угасать. Где-то между домами послышались мужские голоса и хлопки дверей. Прожектор на блокпосту уже разбили, и подойдя поближе, парни чётко расслышали крик одного человека, который изъяснялся на том же языке, что и охранники. Что-то орал, периодически стреляя. Пройдя ещё 100 м, группа морпехов оказалась на окраине, где каждый наядю себе укрытие и затаился. Машина, на которой приехали люди, завелась. Она проехала через флагбаум и набирая скорость, помчалась по улице. Денис выдохнул, когда тёмный седан проехал мимо. У него отсутствовало всякое желание лезть в чужие разборки. Но как только в свете фар появился силуэт УАЗика, машина, поднимая пыль, резко остановилась. Из неё выскочили трое и молча окружили автомобиль, держа на прицеле. К тому моменту Денис со своей группой сократил расстояние до 50 м, и каждый из них хорошо видел действия мужчин. Те, узнав, что салон пустой, сильно огорчились. И постояли пару секунд вместе, о чём-то переговариваясь. Рядом прозвучал одиночный выстрел, и сразу после него десятки стволов открыли огонь по нарушителям покоя. Денис сперва не мог понять, кто из людей стреляет, но присмотревшись, увидел, что это местные постепенно окружили приезжих и в упор расстреливали. Стрельба продлилась буквально секунд 20, и после громкой команды на нерусском языке прекратилась. "Леони, Саша, оставайтесь тут". крикнул Денис на другую сторону дороги и сам поднял руки, и повторяя на немецком и английском фразу "не стреляйте", вышел на дорогу. Двое мужчин вышли из тени стоящего рядом дома и держа архипово под прицелом карабинов подошли к нему. Тут же забрали оружие и что-то спрашивали, но Денис их не понимал. Немного зная английский язык, он несколько раз повторил, что ушлакбау ему ранены, а его товарищ медик, и надо спешить, чтобы помочь им. Местные позвали третьего и показывая на Дениса, что ты ему сказали. Тот подошёл поближе и заглянув в лицо спросил: "Рус?" "Да", ответил Денис на английском. "Чёрта вы русские?" также ответил тот на английском языке. "Ну какие есть?" подумал Денис. "Иди, помогай", сказал местный. "Белов, медленно вставай с поднятыми руками и иди сюда", скомандовал Архипов. Со другой стороны улицы уже вели Лёню и Сашу под конвоем. Долго прятаться им не удалось. Оставив их обоих под конвоем озлоблённых местных, Денис и Серёга, безоружные, побежали к шлакбауму, где уже суетились однисельчани-охранники. Они оттаскивали раненых в сторону от дороги. Белов быстро пробежался по каждому, определяя тяжёлых и лёгких, затем склонился над той самой женщиной, которая общалась с ними. Она тяжело дышала, но находилась в сознании. Пуля угодила ей в живот, доставляя боль и страдания. Старший лейтенант оторвал кусок ткани от её футболки и, прижав к ране, крикнул, чтобы её несли в дом. Янис повторил на английском, и только с третьей попытки двое стоящих рядом мужчин поняли, что надо делать. В последующие несколько часов Серёга, в отличие от остальных, был занят. Постепенно местные перестали их воспринимать как врагов, видя, что медик работает в поте лица, и без отсутствия квалифицированной помощи при большинстве тяжёлых ранений Люди в этом мире погибали. Остальные трое мужчин, оставшиеся на блокпосту, отделались достаточно легко. Получили ранения в плечо и руки. С такими ранами они могли и потерпеть в ожидании своей очереди. Используя скудный остаток инструментов и теми немногими вещами, что предоставили местные, Серёга смог её прооперировать на кухонном столе в ближайшем доме, и всё это время она была в сознании. Вместо наркоза использовали местный шнапс. Она-то и рассказала, что те четверо спрашивали и интересовались именно группой Архипова. Сейчас трое были мертвы, а четвертый, раненый в перестрелке с охраной в ногу, дожидался своей участи в погребе. Малышев не сбежал. Он все это время находился чуть ли не в самом центре событий, прячась под уазиком, который в конце концов пригнали во двор дома, где работал Белов, И все, кроме Сергея, встретили утро в салоне автомобиля.